Александр Афанасьев. «Агония». Книга 3 «Презумпция лжи». Наверное, многие, прочитав «Холодную зиму», задаются вопросом, насколько реально описана там подготовка к операции «Молот», и сама эта операция, планировалась ли она в действительности, Я не могу сказать точно, ответы находятся в нерассекреченных архивах, но, уверен, планировалось. В холодной зиме я привел четыре подлинных документа из архивов ЦК КПСС относительно периода предшествующего началу войны в Афганистане. Из них явно видно. Советский Союз устраивал и Мохаммед Дауд, несмотря на то, что он был родственником свергнутого короля – И нур мухаммед тараки когда он пришел к власти сверкнулв дауда причем без всяческой помощи ссср советский союз не хотел войны в афганистане он всячески подвигал стороны внутри афганского противостояния к мирному диалогу и тем не менее война на южном направлении готовилась многое говорится то что готовилось Я только теперь ухватился за осознание нить. Мы клятву давали помнить, а в мыслях держали забыть. В 78-79 годах у многих строевых офицеров советской армии начало возникать недоброе чувство. Никто ничего не говорил. Замполиты удивленно поднимали брови в ответ на осторожные вопросы. Но это чувство было. Как будто разлитое в воздухе электричество перед сильной грозой. Тучи на горизонте сгущались с каждым месяцем. Начались интенсивные учения. Крупные, такие как «Памир-79», где отрабатывались действия крупных войсковых группировок в условиях высокогорья. Учения поменьше, полковые теперь проводились едва ли не каждый месяц, причем обязательно с боевыми стрельбами. Усиленно к чему-то готовились воздушно-десантные войска. Тучи сгущались.